По поводу четверых молодых леди, которые выздоровели от нервного истощения, они разговаривают между собой не слишком оживленно, не слишком сердечно, но все же разговаривают. Я не думаю, что они спустились для того, чтобы посмотреть выпуск новостей». Джордж задумчиво отпил бренди «Кто-то хочет с нами поговорить». Ван Эфен кивнул. — Жюли. Это могла бы быть и анна мари но мне кажется, что это все же Жюли. Он посмотрел вверх на чердачную дверцу, мимо которой взад-вперед ходил часовой. Он твердо держался на ногах, и было ясно, что часовой сознает важность порученного ему дела. Когда мы вернемся в дом, а мы сделаем это очень скоро, потому что здесь очень холодно, Я хочу, чтобы ты немножко выждал, потом бесцельно побродил по комнате, играя роль этакого лотарио средних лет. Веди себя, естественно, присмотрись, не будет ли у тебя возможности перемолвиться парой слов с Жюли. Скажи несколько слов и не давай ей самой много говорить. Если понадобится, скажи слово «вертолет». Она знает, что я имею в виду. Я постараюсь быть неподалеку и позабочусь, чтобы слово «вертолет» никто не расслышал. Сам я не хочу близко к ней подходить. Если Самуэльсен за кем-то наблюдает, то это за мной. — Дел не хитрое, — ответил Джордж. Они вошли в гостиную, Ван Эффен и Васка изобразили дрожь, Джордж для этого был слишком крупным и плотным. Ромеро ангели улыбнулся. — Так скоро вернулись, джентльмены. Одно дело свежий воздух, другое — полярный холод. Ван Эффен посмотрел на мерцающий, но молчащий телевизор. — Мистер Самуэльсон еще не спустился. — Он едва успел подняться, — заметил ангели Ваши рюмки, джентльмены? — В баре Ван Эйфен поинтересовался. Погода кошмарная и становится еще хуже. Вы серьезно думаете, что завтра можно будет безопасно лететь? — А вы часто летаете? — Как пассажир немало. У меня есть, точнее было, разрешение на управление самолетом, а в вертолете я не был ни разу в жизни, — ответил Ван Эйфен. У меня есть разрешение на управление вертолётом. За штурвалом я провёл в общей сложности три часа, а в такую погоду, как сейчас, я за сотню миль не подойду к креслу пилот. У Данекена тысячи часов в воздухе. Он превосходный пилот, — сообщил собеседнику Ангеле. — Ну, вы меня успокоили, — ван Эфен Заметил, что Васка и Джордж потихоньку отошли, он не стал смотреть в их сторону. «Приятно думать, что мы сможем туда добраться вертолётом, где бы это ни было». Если Данекен не уверен, он не взлетит. Они продолжали дружелюбно обсуждать ту же тему в течение двух или трёх минут, пока не появился Самуэрсон. Он был в прекрасном настроении. Прошу внимания, леди и джентльмены. Передача может начаться в любой момент. Займите свои места. На экране появился все тот же мрачный диктор. Казалось, со времени своего последнего появления он заметно состарился Мы собираемся сделать два объявления. Оба они касаются FFF. Первое. Парламенты Великобритании и Северной Ирландии пришли к соглашению о том, чтобы немедленно начать переговоры с нашим правительством. Фактически эти переговоры уже начались. Самуэльсон просиял. Второе. Правительство Нидерландов просит всех жителей проявить добрую волю. Министр обороны полагает, что ФФФ собирается сменить место своей деятельности. Террористы обещали завтра пробить дамбы в Эйсельмэр и осуществить там атомный взрыв. Министр считает, что практика ФФФ такова, что она не наносит два удара в одном районе. По его мнению, злоумышленники перенесут свою деятельность в район шельды роттердама Причина для этого объявления следующая. Правительство хочет, чтобы каждый житель этого района, заметьте, каждый, потому что это касается всех граждан, проявил бдительность и сообщал обо всех, даже самых малых отклонениях от нормы, то есть докладывал о малейших замеченных странностях в ближайший полицейский участок или на военный пост. Правительство понимает, что ФФФ, Дауже может услышать это сообщение, но считает, что из двух зол нужно выбирать меньшее. Самуэльсон больше не сиял. Ван Эфен нахмурил лоб и поджав губы, посмотрел на Джорджа, потом с тем же выражением лица на Самуэльсона. Мне это не нравится. Мне это тоже не нравится. Выражение лица Самуэльсона было почти копией выражения лица Ван Эффена. Оба барабанили пальцами по подлокотникам. Несколько секунд спустя Самуэльсон повернулся к Ван Эффену и спросил, «А как вы рассматриваете такой поворот событий?» Ван Эффен про себя отметил, как важный факт, то, что Самуэльсон обратился к нему первым. Это говорило о том, что шеф ФФФ не очень высокого мнения о своих помощниках. Ван Эффен выждал паузу секунд в двадцать и только потом ответил. Он мог ответить на вопросы Самуэльсона немедленно, но знал, что если он ответит не сразу, это произведет больше впечатления. «Думаю, наши власти блефуют». Возможно, что они действительно считают, что вы стараетесь наносить удары каждый раз в новом месте, а, может быть, просто хотят усыпить вашу бдительность и делают вид, что собираются искать вас там, где вас на самом деле нет. Также возможно, что они вовсе не блефуют, а действительно хотят ограничить ваше передвижение. В любом случае это не слишком умно. Но министр юстиции, министр обороны и шеф полиции никогда не славились большим умом. Джордж немного покашлял в кулак, но лицо его осталось бесстрастным. Самуэльсон с сомнением посмотрел на собеседника. — Не забывайте, я встречался с Вейерингой. Он вовсе не показался мне дураком. Он не дурак. Он прямой и честный человек. Самый популярный член правительства. Однако ему не хватает хитрости и изобретательности, чтобы стать премьер-министром. Заговоры и интриги – это не для него. И другой момент. Если бы властям было известно наше местонахождение, неужели вы думаете, что они бы не сбросили сюда батальон десантников или сил быстрого реагирования? Или и тех, и других… Это можно было сделать уже некоторое время назад. А... — казалось, эта мысль ободрила Самуэльсона. — И еще одно Мне сказали, что у вас где-то есть еще одна штаб-квартира. — Почему бы вам не позвонить туда и не узнать, нет ли у них каких-нибудь проблем? — Прекрасная мысль. Самуэльсон кивнул Ромеро ангели Тот набрал номер, коротко поговорил и повесил трубку. — Ничего, — сказал он. — И это прекрасно, — обрадовался Самуэльсен. — Значит, у нас все в порядке. — Нет, не совсем. Ван Эффен покачал головой. — Лейтенант, могло ли случиться, что в том арсенале, где вы все это получили, обнаружена пропажа грузовика и боеприпасов? «Грузовика?» — хрипло спросил Васко. «Возможно, но маловероятно вероятно. Боеприпасов нет. Проверка будет не раньше, чем через две недели». Ван Эффен предложил. «Мистер Смельсон, это, конечно, не мое дело, но не могли бы мы сменить номера на грузовике?» самуэльсон просиял «Уже сделано». «Очень хорошо. Но есть еще кое-что. Голос Васко был хриплым и очень грустным. Как сказал мистер Данилов, власти могут провести проверки в этом районе. Упоминались военные и полицейские посты. Это значит, могут быть военные и полицейские кордоны. Полицейские посты не представляют большой опасности. А военные...» Представляют. Военные знают, что такое транспортировка ракет. Это само по себе очень редкое явление. Но если оно и случится, то ракеты транспортируют конвой. Если вы хотите, чтобы ракеты добрались до места назначения, их надо перевозить вертолетом. Только не в моем вертолете, — решительно возразил Данекин.